Глава девятнадцатая. Ты это серьезно? Что именно? Вот это все! Включаю свет ярче, перебираю бумаги, вглядываясь в мелко напечатанный текст. Недвижимость, земельный участок. Сколько гектаров земли? Двадцать? Куплен три года назад, когда мы с Коленькой еще были в браке? Я не понимаю, что это? Это отказ от собственности. А у меня была какая-то собственность? Что-то я не припомню. Кристина, твоя задача просто подписать бумаги. Что значит просто подписать? Я сейчас оставлю подпись, а завтра буду ходить без почки. Не неси ерунды. Я, оказывается, владелица участков 20 гектаров и дома в 300 квадратных метров в очень престижном поселке. И вот так просто должна от этого добра отказаться? Крис, это все не твое. Коля залез в мой холодильник. Ничего там, кроме бутылки кефира и замороженных котлет, не обнаружил. Закрыл обратно. А по этим бумагам моё Подпиши, и я ухожу. То есть твоя маман, высокодуховная натура с тонкой душевной организацией, брала взятки в своей профессорской богодельне и прикупила участок с домиком на тихой старость а оформила его на такую ненавистную ей невестку. Ну и дела. У меня что ни день, то потрясение. Мама была права. Ты алчная и жадная сучка. Ой, кто бы говорил. Меня вообще сейчас не волнуют выпады Коленьки. Крысы зашевелились и заметались в бочке, потому что если я не подпишу отказ, то могу оставить без трусов всю семейку своего бывшего. Не хочу сейчас спорить и ругаться, устала, но перспектива нагадить так приятно греет сердце. Я все изучу, проконсультируюсь с юристом и дам знать. А сейчас можешь идти, у меня завтра рейс, надо отдохнуть. Что значит дашь знать? Коля, мягко говоря, удивлен. А то, что я ничего сейчас подписывать не собираюсь. Дверь там, иди. «Ты совсем оборзела?» «Где-то я уже это слышала». Но из уст того мужчины слова звучали страшнее и убедительнее. Коля оказывается рядом, хватает меня за шею, больно сдавливает. Глаза совершенно бешеные. Как я раньше не замечала за своим мужем такой агрессии? А ведь она была и вырывалась наружу. Но я не хотела ничего замечать. Летала в облаках. Да, слишком долго летала. «Думаешь, я буду терпеть твоего крутасы? Свободы захотела. Как пристроилась удачно, так я и не нужен стал совсем. Мужика себе завела богатого. На машинах шикарных подвозит». «Убери руки!» Говорю медленно, но достаточно громко и уверенно. Никогда не покажу ему свой страх и не стану присмыкаться. Коля вызывает лишь чувство мерзости и разочарования, но не страх. «Отпустил и вышел!» «А то тот самый мужик, которого я завела, твои же кишки на яйца намотает и подвесит за них». «О, как смело заговорила! Раньше такое не было!» «Я способная! Отпусти!» Дергаюсь в сторону. Коля отходит, но все равно продолжает сверлить взглядом, полным ненависти. Потираю шею. Обидно и больно в душе до слез. Но плакать перед ним — последнее дело». «Пошел вон!» «Господи, Крис, я ведь любил тебя!» «Поставь свечку в церкви за свою любовь!» У Коли так быстро меняется настроение. Вот три секунды назад он был готов задушить меня, а сейчас говорит о любви. Нестабильный и избалованный маменькин сынок с вечными претензиями и требованиями. Сейчас, вспоминая наш брак, удивляюсь тому, что вообще так долго продержалась». «Уходи! Бумаги!» «Не хочу больше видеть и слышать эту семейку. Нервно ищу в выдвижном ящике ручку. Ставлю роспись там, где приклеен яркий стикер. Мне ничего от них не надо. Ни копейки!» «Крис! Заткнись и уходи!» Толкаю в грудь, комкаю бумаги. Коля опускает глаза, уходит, хлопая дверью. Устала бреду в прихожую. Закрываюсь на два замка. На ходу расстегиваю блузку, захожу в ванную. Слезы снова катятся по щекам, хоть и сказала себе держаться. Это слезы обиды, не боли или отчаяния. Самые горькие слезы обиды. Не хочу и не буду вспоминать прошлое. Плохая затея. Так, надо не раскисать. Все хорошо. Завтра в Прагу. Там красиво. Весна вовсю шагает по Европе. Даже лежа в горячей ванне, слышу, как в комнате в сумке гудит телефон. Наверняка, Громов. Ухожу под воду с головой. Смотрю через нее на белый потолок. Я все еще жертва как была, так и осталась ею. Маленькая беспомощная девочка в высоких гольфах и серой юбке, которая пытается быть сильной, дерзкой, уверенной хозяйкой собственной жизни. Показывает зубки, царапается. Но все еще остается внутри жертвой. А еще она не верит в любовь, ее нет, это все миф. Слез уже нет, только усталость. Выходя из ванной, перебираю чемодан, закидываю вещи в стиральную машинку, размораживаю котлеты. Есть совсем не хочется, но понимаю, что надо, а то снова начнутся проблемы с желудком. Почти полночь, ложусь спать, наконец достаю телефон из сумки, верчу в руках черную бархатную коробочку. Двадцать семь пропущенных с одного номера. Какой настырный! Улыбаюсь. К чему бы это? Забираюсь под одеяло. Набираю сообщение. Хочу отдать обратно щедрый подарок моих пассажиров. Но не успеваю его отправить, как телефон снова звонит. Почему не отвечала? Дела были. Какие дела? Сейчас Громов забавный. Так можно считать, если не видеть его и не чувствовать его силы и подавляющей энергетики. «Важные. Если около тебя сейчас лежит левый мужик, я ему вырву ноги. Вчера около меня лежал Шульгин. Он еще с ногами?» «Очень смешно. Чем ты так обидела его?» «Шульгина? Не знаю. Опять что-то брякнуло не к месту. А он такой ранимый. Сочувствую». Вообще все было к месту. Как шелковые восемь часов не донимали. Артём что-то строчил в ноуте. Игорь спал. Ну вот выспался. День с ночью перепутал. «Забери свои камушки. Я не готова к таким подаркам. Мой ломбард не потянет. Слишком дорого. А «Они твои». «Громов, ты вообще нормальный. Что мне с ними делать? В банк отнести?» Скажу, что нашла на улице. Хочешь сделать подарок? Просто отстань. Был секс, было круто. Вы классные мужики. Я обыкновенная стюардесса. Потрахались и разбежались без претензий. Забудь. Все сказала. Да. На самом деле устала. Спорить, сопротивляться, что-то доказывать. Хочу жить спокойно. Без всех этих качелей до да тошноты. В ответ на мои слова подозрительная тишина. Смотрю на телефон. Громов просто отключился. Ну и прекрасно. Подсоединяю зарядку, выключаю свет. Надеюсь, до него дошло. Вроде не глупый мужик. Закрыв глаза, вспоминаю их двоих. Властные, сильные, сексуальные. На них незримо мигает знак. Опасно. Но я ведь отчаянная. Я все знаки проигнорировала. Кажется, что я только начала проваливаться в сон, как раздались истошные сигналы. Морщусь, поворачиваюсь снабок, накрывая себя одеялом, но сигнал продолжается. Домофон. Опять какой-то алкаш не может зайти в подъезд. Снова тишина, но спустя три минуты раздается громкий стук в мою хлипкую дверь. Сажусь на диван, прижимая руки к груди, тянусь за телефоном, чтобы вызвать полицию, и за перцовым баллончиком в сумке. Стук повторяется. Если это Коля, сука, будет слепым ходить. Медленно иду к двери. Вижу в темноте, словно кошка. На дисплее телефона два часа ночи. «Кто?» Не отвечают, но продолжают ломиться в мою дверь. Сейчас поднимут всех соседских бабок. «Любимого открывай! Я уже весь кошками провонял в твоем бомжатнике. Как, блять ты вообще тут живешь?» «Морщусь. Можно было не спрашивать, кто. Постучал бы и ушел». Что вообще ему тут надо?